Пейнту не давала покоя одна фраза, произнесенная Мэпл Торпом: «В конце концов есть и другие дети». Что он имел в виду? Двадцать два часа сорок две минуты. Южноуральские горы. Нужно было сматываться. Монг бежал к открытой воде. Позади него из горящей избушки рвался тигриный рев. Захар.